День девятый. Хватит питаться неправильно. В 2012 году организация по вопросам здравоохранения Health Enhancement Research Organization, Университет Бригама Янга и исследовательский центр по вопросам здравоохранения под началом Healthways провели исследование, в ходе которого обнаружилось любопытное соотношение между пищевыми привычками и производительностью труда. Ученые выяснили, что у сотрудников, которые питались неправильно, производительность снижалась на 66% чаще, чем у их коллег, которые питались правильно. Итоги исследования не удивляют. Вы и сами подспудно догадываетесь. То, что вы едите, влияет на то, как вы работаете. Возможно, вы знаете об этом не понаслышке. Вы успеваете больше, когда едите здоровую пищу, чем когда питаетесь пиццей, пончиками, чипсами и мороженым. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо разобраться, как на еду отзывается мозг. Человеческий организм знатно поднаторел в том, чтобы расщеплять потребляемую пищу, например, на глюкозу. Мозг работает благодаря ей. Вот почему мы сонные и ленивые, когда хотим есть. Мозгу не хватает глюкозы. Ученые обнаружили, чтобы мозг хорошо работал, в кровотоке должно содержаться 25 граммов глюкозы. Если постоянно поддерживать такой уровень, мозг будет настроен на труд. Если уровень глюкозы ниже, мозг работает медленнее среднего. Большинство думает, глюкоза это ведь просто сахар. Едва начинает клонить в сон, просто съедает что-то сладкое, либо насыщенное углеводами. Вот только из-за такой еды Уровень глюкозы сначала подскакивает, а затем резко падает. В итоге необходимый уровень не держится в течение дня. Он задерживается в кровотоке не более чем на полчаса. А через полчаса вы отрубаетесь. Уровень сахара в крови падает, и вы снова клюете носом и ленитесь. Очевидно, что производительность ощутимо от этого страдает. Как эта пагубная привычка вредит производительности? От неправильного питания не только клонит в сон, оно влияет на то, как успешно вы работаете. Во-первых, вам тяжелее сосредоточиться, а если не мыслить ясно, доделать задание сложнее. Кроме того, вы легче и чаще отвлекаетесь. Во-вторых, вы расслабляетесь. Как было сказано ранее, вы клюете носом и ленитесь, поскольку уровень сахара Резко снижается. Так обычно случается после того, как съели что-то сладкое или перекусили чем-то вредным. Со временем сниженный уровень сахара приводит к постоянной усталости, что значительно вредит производительности труда. В-третьих, вам тяжелее что-то решать. Принятие решения во многом зависит от того, получает ли мозг необходимое количество сахара и питательных веществ. Если питаться неправильно, Мозгу будет недоставать энергии. В-четвертых, у вас меньше сил. В первые полчаса вы испытываете заряд бодрости. Вы наверняка замечали, что происходит с детьми, которым дают сладкое. Они сначала бегают, спасибо сахару, какое-то время, а потом резко устают. В-пятых, неправильное питание повышает уровень тревожности. Некоторые виды еды способны вызывать и усиливать напряжение. Многочисленные исследования показывают, высокий уровень напряжения не позволяет сосредоточиться и работать плодотворно. При этом, чем сильнее вы устаете, тем охотнее выбираете вредную пищу. Замкнутый круг. Что еще хуже, вы постепенно привыкаете к такому образу жизни, а потому даже не замечаете, что что-то не так. Чтобы изменить свои пищевые привычки и заменить нездоровую пищу здоровой, Предпримите следующие пять шагов. Какие предпринять шаги? Первое. Составьте список здоровых блюд. Основу вашего питания. Сегодня человеку доступно как никогда широкое разнообразие еды. Есть у этого и недостаток. Вредная еда тоже всегда перед глазами. Если вы привыкли питаться неправильно, не съесть что-то сладкое, проголодавшись, почти невозможно. Чтобы противостоять соблазну, составьте небольшой список здоровых блюд. Ограничьте его пятью положениями. Тогда будет меньше шансов, что вы сорветесь на нездоровую пищу. Не ешьте того, что в список не вошло. Второе. Составьте список полезных закусок. Если выйдет так, что вы проголодаетесь между приемами пищи, выберите что-то из него. Ваша задача в том, чтобы что-то питательное всегда было под рукой. Как и список здоровых блюд, вспомните первый совет. Список здоровых закусок должен включать в себя пять позиций. Третье. Составьте список запрещенных продуктов. У каждого он будет свой. Я включил в свой мороженое. Кто-то запишет туда печенье, пирожные либо чипсы. Составьте список тех вредных продуктов, которым у вас особенная тяга, и держите его под рукой. Когда я только начинал менять свои пищевые привычки, то носил карточку с этим списком в кошельке. Она служила постоянным напоминанием о моих слабостях. Может, вы тоже сделаете себе такую? Четвертое. Продумывайте питание на неделю вперед. Если человек не знает точно, чего хочет, то чаще ест, что попало. А что попало — это обычно что-то вредное. Чтобы противостоять соблазну, Придумывайте, чем вы будете питаться заранее. Продумайте, чем вы будете завтракать, обедать и ужинать всю ближайшую неделю. Если возможно, приготовьте все заранее. Я, к примеру, готовлю себе около 3-4 килограммов мяса за раз. Оно по большей части хранится в морозильнике. Еще часть отправляется в холодильник, чтобы можно было быстро достать и поесть. Пятое. Ешьте по расписанию. Это помогает упорядочить день. Тот, кто ест в одно и то же время, значительно реже тащит в рот, что попало. В том числе шоколадку из торгового автомата или пончики, что принесли на работу коллеги.